Глава двадцать шестая. Эва. Теперь, когда дело было сделано, могла всласть налюбоваться видами полиса. Мы как раз пролетали между огромными небоскребами, вершинами, уходившими в замерзший туман норд неба. В отличие от более консервативной части полиса, здесь поражало буйство стекла, света и некоторая сюрреалистичность словно мы оказались в будущем. То тут, то там мелькали скайры всех цветов радуги. В Солидаре самым популярным цветом был песочный, светло-бежевый оттенок, гармонирующий со всем окружающим. Попадались и белые модели. Это означало, что за рулем наверняка сидит непростой служащий центрального района. А тут люди словно стремились выделиться из толпы, показать себя. Аэроскаи были полностью разрисованы драконами всех видов. Аэробасы пестрели горными и морскими пейзажами. Не могла оторвать глаз от окна. Когда большую часть времени сидишь в здании, прячась от холода, то остается много времени для самовыражения. В нашем полисе это приветствуется. Правящие даже устраивают специальные конкурсы с грантами, отличившимся. Посмотрела на Коула, но тот, как и я, разглядывал вид за окном. Выражение лица было задумчивым и немного отстраненным. Интересно, о чем он думает? Подавила порыв накрыть его руку своей. К чему эти нежности? Теперь мы с ним в первую очередь Напарники и коллеги. Еще бы заглушить это невыносимое томление внизу живота. Как теперь провести черту? В Солидаре все иначе, — тихо сказала я, осознав, как огромен наш мир. Еще пару лет назад я и подумать не могла, что окажусь в Нордаре или на берегу огромного Ихтромарского моря что буду свободно летать на драконах и даже стану наездницей одного из них. Воистину жизнь невероятна и непредсказуема. Мой дар первое доказательство этого. Странно, но мужчины ничего не обсуждали при мне, как будто и не было картинок в их головах. Лишь короткий разговор на улице и кивок дира давали надежду, что моя откровенность не осталась незамеченной. Показывать мои воспоминания Коулу и его помощнику было очень странно. Все равно чувствую неловкость, еще и понимание, что не полностью владею этим новым для меня искусством. А вдруг покажу лишнего? Вряд ли бы Дира впечатлили бы картины моей первой ночи. При мысли об этом неожиданно развеселилась представила лицо обычно безэмоционального мужчины. Он точно решил бы, что я спятила окончательно, и со мной не стоит иметь дело. Итак доконали его на пару с Мими. Кстати, о ней. А с кем Мими? Ты же не оставил ее одну? Коул вынырнул из собственных мыслей и скептически уставился на меня, а затем достал теледит, что-то нажал в нем, Прошёл биометрическую идентификацию и развернул экраном в мою сторону. На нем я увидела десятки, хотя нет, сотни маленьких экранчиков камер. Взяла устройство и присмотрелась. Передавая мне его, Коул нажал на один из прямоугольников, и изображение развернулось во всем. На нем я увидела Мими возле ангара с драконами. Она склонилась над огненным шаром и ласково гладила его. Картинка была прекрасная, позволяющая в подробностях рассмотреть даже выражение лица девушки, хмурая и озабоченное. Переведя взгляд на дракона, поняла, что тот побледнел и немного исхудал, а еще он был привязан. «Это что еще за новости?» Почему огненный шар на привязи? Мими бы так с ним никогда не поступила. Моему возмущению не было предела. Чему я учила ее? Точно не такому. Связать беззащитное существо, тем более в таком состоянии глубокой тоски. Тоски по... Дайте мне, Аэромик, после встречи с драконовой комиссией — Дай мне аэромик после встречи с драконовой комиссией. Срочно нужно забрать девочку. Смахнула камера и бесцеремонно влезла в список контактов. Не успел Коул и глазом моргнуть, как я вызвала человека, который должен был ответить мне на главный в настоящий момент вопрос. Мужчина вопросительно вздернул бровь, но передо мной уже высветилась голограмма Агнара. Тот хотел было отчитать звонившего, но, увидев меня, осекся и весело сказал. «А я уж хотел одну верховную задницу дракону на глаз натянуть, за то, что звонит мне с голограммой. Но вам, очаровательная Эва, можно все!» Пару раз моргнула, и только тогда задала вопрос, волновавший меня больше всего. «Агнар, простите, что отвлекаю, но мне срочно нужно знать». «Насколько опасно разрывать драконью пару!» Тот моментально стал серьезным и нахмурился. Рядом со мной напрягся и Коул. «Не надо быть правящим, чтобы сопоставить увиденную мною картинку и внезапный звонок». Тем временем лекарь ответил. «Все зависит от того, когда пара была образована. Чем ближе момент, тем опаснее». Если разлучить драконов в первый день, то они даже умереть могут от тоски. — Эва, вы нашли пару унита Тогда нужно как можно скорее доставить их друг к другу. — Нашла. Я поняла вас, — сказала и завершила вызов. — Святые правящие, нужно действовать немедля, — посмотрела на Коула. — Это огненный шар. Нам надо соединить их. Сам посмотри, она совсем плоха. Если дракониха умрет, то и унит последует за ней. Коул, дай мне аэромик. Коул снова включил камеры и убедился в моей правоте. Тем временем за окнами футуристичный пейзаж сменился знакомыми узенькими заснеженными улицами. Мы приближались к резиденции. хорошо дир Распорядить, чтобы нам тут же принесли заряженный аэромиг. Это не займет много времени. Наш водитель кивнул и в микрофон стал отдавать указания. Внутри меня нарастала тревога. Вдруг мы не успеем? Да что же это такое? Почему все навалилось на нас именно сейчас? Из нервно возбужденного состояния меня вывел голос Дира. Сейчас в резиденции нет ни одного доступного заряженного аэромига, кроме тех, что были розданы оставшимся правящим из других полисов. — Как это нет? Но мы не можем ждать. Оу, я сердцем чувствую, что нельзя терять ни минуты. Мужчины переглянулись через зеркало. Я буквально чувствовала, как в их головах крутятся разнообразные мысли. Затем они кивнули друг другу и принялись связываться с кем-то. Звонки шли один за другим, незнакомые имена, жесткие указания и даже угрозы. В ход шло все, что только можно и нельзя. В салоне царило такое напряжение, что, казалось, стекла могут треснуть, и нас снова окутает морозный воздух норд -Дара. Из тонких нитей разговоров стало ясно одно. Они не могут решить проблему, не получается. Поэтому внутри все покрывалось морозным инеем снова. Но ведь они сказали, что есть еще аэромиги у правящих. — Коул, давай просто одолжим аэромиг у одного из членов комиссии. Это же просто! В его глазах появилось понимание. Они зажглись особым светом. После пришлось потратить несколько томительных минут на ожидание. Пока звездун бессовестно пользовался своим положением, Адир спешил в резиденцию. Нашлось время подумать о том, почему я не почувствовала это раньше. Пару унита и ее страдания. Почему не удалось сделать этого? Вопросов больше, чем ответов. Но со временем мне казалось, что удастся найти все решения. В какой-то момент мужчина рядом со мной напрягся. В лобовое стекло уже было видно огромное здание резиденции. Он отложил теледит в сторону и внимательно посмотрел на меня. — Ты сейчас должна мне пообещать, что не станешь предпринимать ничего без согласования со мной. Более того, будешь молчать, пока я не разрешу отвечать на заданные вопросы. Поняла меня? Его слова не звучали грубо, совсем нет, жестко, властно, безапелляционно, да. Внутреннее напряжение звенело в каждой букве, на что я могла ответить лишь кивком. Что такого могло случиться, что Коу собрался с силами, словно готовился к войне? Мне совершенно непонятно. Казалось бы, что сложного попросить свой же аэромиг у человека, которому ты его дал? Мы подъехали к главному входу, и нас встретила целая толпа охранников. Как пафосно и бесполезно это выглядело. Но, тем не менее, мы вышли, и я поспешила за верховным правящим. «Куда мы идем?» Мой вопрос... Эхом отразился от стен полупустого хола. К председателю правящих Орентадара. Она единственная, у кого остался необходимый нам заряд аэромига.